Темнело по вечерам только к полуночи. Стоит и стоит полусвет запада по неподвижным тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным, и потому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет».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 Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо, заколдованно-светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озера. В июне она уехала со мной в мою деревню. Не венчаясь, стала жить со мной как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела, не скучая, в будничных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто завистовский, одинокий бедный помещик, живший от нас в верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. И я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него –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 Наняла на деревне мужика и уехала на станцию в Москву. От нее все станется. Но, может быть, вернулась? Прошел по дому. Нет, не вернулась. Стыдно прислуги.